Глава 1. Касл Донингтон. Нередко конец, начало чего-то нового. Эта история начинается с конца. 20 августа 1988 года Мегадес выступили на фестивале «Монстры рока» в Касл Донингтоне перед рекордным количеством зрителей, в 108 тысяч человек, оглушив их звуком мощностью 100 тысяч ватт. Мы даже в Книгу рекордов Гиннесса попали. Выступали мы в одной программе с Арен Maiden, Кис, Дэвидом Леротом и игравшей перед нами новой бандой из Лос-Анджелеса Guns N' Roses, чей первый альбом «Appetite for Destruction» постепенно начинал греметь в Штатах. Дэйв Мастейн. Все были обдолбанными, и, конечно же, наркоты никогда не бывает много, поэтому наркота закончилась, и началась дикая ломка. Наш басист Дэйв Элевсон, поскольку в группе у нас было два Дэйва, мы называли его Джуниором, младшим, не мог этого больше выносить. Он слетел с катушек. Он признался менеджеру в том, что сидит на наркоте. О моих вредных привычках знали все, но про Дэвида никто даже и подумать не мог. Решили соврать, что он упал в ванной и вывихнул запястье, чего никогда не было. Мы выступили в Касл Донингтоне, и все начало разваливаться. Мы только откатали американскую часть тура Iron Maiden в поддержку их альбома «Seventh Son of a Seventh Son», и я считал, что это была для нас замечательная возможность — После Донингтона у нас было еще семь стадионных концертов в Европе на разогреве у Iron Maiden. «So far, so good, so what?» Наш третий альбом вышел в январе. И мы сняли клип на песню «In my darkest hour» для фильма Пенелопы Фирис. Падение западной цивилизации». Чак Биллер. Я барабанил в группе менее двух лет. Мы очень быстро перешли из клубов на арены. И выступление на концерте вроде Донингтона было для меня чем-то невообразимым. Нас переполняли эмоции – Мы уже прокатились по Америке, Европе и Японии и сделали небольшой перерыв. Я очень ждал этого выступления, потому что у меня был альбом Monsters of Rock с самого первого фестиваля в 1980-м, где выступали Ричи, Блэкмэр и другие команды. На обложке изображена фотка огромной толпы. Я знал, что будет много народу. Я нервничал, но в то же время не терпелось выйти на сцену. Дэвид Элевсон. У меня тоже была эта пластинка в детстве, которую я провел в Миннесоте. Rainbow, Quiet Riot, Scorpions, April Wine – мне нравились эти группы. Это был мифический легендарный фестиваль, который по-прежнему считался сливками общества, элитой европейских рок-фестивалей. Будучи американской группой, мы всегда хотели пробиться в Европе. Это была наша цель, потому что как только ты пробился в Европе и водрузил флаг, тебя считают крутым и достойным. Разумеется, у парней из «Металлика» было огромное преимущество, поскольку барабанщик Ларс Уллерих родом из Дании, у него были связи. Но «Антракс», как и «Слэйр», тоже побывали в Европе. «Мегадесс» ездили всего пару раз, поэтому для нас это был важный и значимый момент. Но парни из «Металлика», безусловно, всем нам прорубили окно в Европу. Мы решили разогреться перед фестивалем, отыграв концерт в клубе «Ритц» в Нью-Йорке. Собирались прилететь в Нью-Йорк, отыграть в Риц, а оттуда уже лететь в Англию. И хорошо, потому что появился последний шанс достать наркоту и убедиться, что в Англию из Нью-Йорка мы везем достаточно дури. Тяжелые наркотики никто из нас не перевозил. Мы никогда не пытались протащить наркоту через границу. К тому времени, как мы добрались до Англии и ехали в Донингтон, некоторые из нас были угашены, и начиналась ломка. Я думал, там будут Ганзен Розес, и мы знали, что они, как и мы, долбят наркоту. Чак Биллер. Мы остановились в старомодном отеле, где также жили парни из Гансен Роузес. Я часто зависал с их барабанщиком Стивеном Адлером, классным парнем. Он мне сказал, ну вот и концерт, чувак, что может быть круче? Он немного нервничал. Мы сели в автобус и поехали на площадку, и когда проезжали мимо забора, я впервые увидел толпу. Там было море, металюк. Днем ранее мы отстроили звук. Было так много групп, что отстраивались все за три дня до фестиваля. Мы репетировали в один день скиз и Ганзен Roses, но никого не было. Хотя в день концерта было просто супер. Дэйв Мастейн. За ночь до Касл Донингтона в баре отеля сидели все главные представители хардрока. Промотор приехал на своей Ламборгини Кунточ проверить все ли на месте. Это был его самый масштабный концерт. Мы были не единственной группой, кого конкретно ломало. Кто-то сказал, что ночью одного из ребят Гэнзен Розес грабанули на улице, пока он пытался достать наркоту. Дэвид Эллифсон. С тяжелыми наркотиками на гастролях очень туго. Если травка и пиво были на каждом углу, порошок было не достать. Гэнзен только вернулись из масштабных гастролей по Америке в компании Aerosmith и большую часть времени не употребляли. А мы употребляли. Остановились в отеле на Лестер Сквер и там были парни из Iron Maiden. Помимо того, что мы мучились после акклиматизации, у меня был отходняк после наркоты. Организм постоянно требовал дозы. Со мной была моя девушка Чарли, и когда мы познакомились, она сразу же сказала, чтобы с наркотой я завязывал, поэтому я от нее постоянно прятался. И от всех, кроме Дэйва. Но теперь знали все. Я попросил в отель врача, и он выписал мне кодеин, от которого эффект все равно, что от детского аспирина. Врачу было противно находиться рядом со мной, и он обозвал меня ебучим американским торчком. Наш агент Энди Соммерс там тоже был и устроил мне разнос. Сказал, как сильно он во мне разочаровался. Весь этот ебаный карточный домик рухнул. В ту ночь Чарли конкретно нажралась. На следующий день нам нужно было ехать в Донингтон парк но она все еще была в дерьмовом состоянии, поэтому мне пришлось оставить ее в койке нашего автобуса. Она была в говно. А меня тем временем дико ломало и чувствовала себя ужасно. Важнейший день в моей жизни, в карьере группы, наше самое большое и важное выступление — «А я просто в неадеквате, потому что угашен в хлам». Там были все наши кумиры – Айрон Мейден, Кис, Дэвид Рот, Дэйв Мастейн. Деваха у него была отвратительная. Вечно все контролировала. Однажды ему пришлось спрятать грамм порошка в ковер. Жаль, что он не знал, если надуть шарика и потереть ему ковер, весь порошок прилипнет к шарику, но он был нариком-любителем. Ха-ха. «Чак Биллер. Мы с Ларсом Ульрихом стояли сбоку сцены и смотрели выступление Ганзен эн Розес». Он там тоже зависал. Мы понятия не имели, что происходит, но группа вдруг перестала играть. Сначала я подумал, что они чудят, потому что Ганзы раньше славились тем, что вокруг них происходило какое-то безумие. Они легко могли остановить концерт в середине выступления. Стивен встал из-за барабанов и указал на толпу. Я решил, может быть, вокалист Эксел Роуз на кого-то разозлился и прыгнул в толпу, он так делал. Но когда группа замолчала и ушла со сцены, стало очевидно, что-то не так. Оказалось, безумная толпа, которая топталась на грязном болотистом поле, раздавила двух человек впереди. Двое ребят погибли, но мы только потом об этом узнали. Мы знали, что они пострадали, потому что видели, как приехала скорая. Понятия не имею, каким, черт возьми, образом этих двух бедняк оттуда достали, но достали. Между выступлениями мы с Дэйвом давали интервью местной радиостанции, но ничего не сказали об этом случае, хотя ситуация не выходила из головы. Дэйв Мастейн. Когда этих двух затоптали насмерть, я не смотрел выступления Ганзен Роузес, но мы все были в курсе произошедшего. Многих кого затаптывали, вытаскивали из толпы. Место было ужасное. Этот холм спускался к сцене с дальнего конца водного канала. Поле было сырым и грязным от дождя. Поскольку на холме стояло сто тысяч человек, эти двое просто соскользнули вниз и ничего не могли поделать. Многих убирали из первых рядов, и, честно говоря, промоутрам повезло, что погибли только двое. Этих двоих ребят положили вдоль стены за сценой, там была набережная, было полно подростков, проходя к сцене, я увидел их и спросил «Вы в порядке, ребят, все нормально? Вы в порядке, все хорошо?» Зрелище, конечно, не из приятных. Дэвид Элифсон. Там продавали двухлитровые бутылки Эля и Фэн Пили Эль, ссали в бутылку и швыряли на сцену. И когда они бросали бутылку, всю долилась моча. Все бросались грязью не потому, что они нас ненавидели, а это такое своеобразное приветствие, как душ из харчи на панковских концертах. Я был угашен, оборонялся басом, как щитом викинга, пытаясь не попасть под фонтан из грязи и мочи. Худо-бедно мы доиграли. Дэйв Мастейн На сцену летели куски земли и глины, поросшие травой или вымоченные в грязи. Летели шматки дерна. В на пару раз попали. Мне попали в гитару, но я на сцене довольно подвижный и могу тут же увернуться, если вижу, как в меня что-то летит. Правда, через некоторое время меня закидали. Грязью. Чак Биллер. Дэвид Элевсон ширялся наркотиком и его конкретно ломало. Глядя на его выступление, в тот день на сцене сложно было подумать, что парню очень хреново. Дэйв Мастейн. Мы пошли на сцену посмотреть выступление Дэвида Лерота. Ларс там тоже был. Есть фотки, где мы с Ларсом, Слэшем и Экслем из n' Roses выдуваем за кулисами бутылку Джека после выступления Мегадес. Мы сидели в кругу и ждали выхода одной из многочисленных групп. Ларс напялил шляпу Слэша. Впервые после моего ухода из Металлика мы с Ларсом были на значимом мероприятии, и вокруг нас творилась эта хрень. Там же я познакомился с британским фотографом Россом Халфином. Он стоял у меня на пути, я подошел к нему и слегка ущипнул за руку, чтобы он подвинулся, но немного переборщил. Он отдернул руку и посмотрел, как бы вопрошая, какая сука это сделала. Рядом со мной был Ларс, поэтому я сомневаюсь, что Рос подумал на меня. Надеюсь, не подумал. Чак Биллер. Мы вернулись в отель. Джуниору было очень хреново. Во время выступления я не замечал за ним ничего такого. Позже, тем вечером, они, очевидно, встречались с нашим менеджером Китом Роулсом и агентом Энди Сомерсом в номере отеля. Сказать мне было нечего. Они приняли такое решение, и вот что произошло. Меня с ними не было, я об этом узнал позже, тем вечером, никакого собрания с группой не было. Но, честно говоря, я не знал, что Дэвиду настолько хреново, понятия не имел. Дэйв Мастейн. Элифсона ломала так, что выворачивала наизнанку. Когда ломала меня, я как-то держался. Меня трясло, бросало в пот, я блевал, срал, вжирал алкоголь и накуривался, чтобы совсем ласты не склеить. И в Англии действительно можно без рецепта купить траву, чтобы хоть немного отпустило. Но он ничего не хотел. Он хотел домой. В начале года у нас уже такое было. Мы поехали в Японию, и у одного из нас закончился порошок. После Японии мы собирались в Австралию, но отменили тур и вернулись домой. В итоге нас потом долгое время не пускали в Австралию. Дэвид Элифсон Мне было так херово, что после нашего выступления я смог только доползти до автобуса. На сцену вышли Кис, любимая группа детства, но я даже голову поднять не мог. Рухнул на свою койку и накрылся с головой. Я едва слышал, как они играли, когда наш автобус отъезжал в Лондон, откуда мы самолетом летели домой. Мы уже договорились, что ляжем с Дэйвом в клинику в районе Ван Найс в программе ASAP, как только вернемся. На нас жалко было смотреть». Примечание. Программа реабилитации для алкоголиков и наркоманов, также ASAP, можно понять как «as soon as possible», как можно скорее. Позже мы договорились, что поскольку моя девушка вынудила меня отменить остаток тура, мы всем сказали, что я упал в душу и сломал руку. Это была официальная причина, по которой Мегадес не отыграли оставшиеся концерты. Вместо нас взяли Testament. Вот так. «Дэйв Мастейн». «Но это было еще не все». Поначалу Дэвид Эллифсон винил Чарли за то, что мы вынуждены были отменить концерты. Уверен, сегодня он бы признал, что всему виной его наркозависимость и невменяемое состояние на гастролях. Энди Сомерс Джуниор подошел ко мне. Я был в шоке от того, что он угашен в хлам и вообще употребляет. Всегда ли я знал, что парни из Мегадес бухали? Да. Всегда ли я знал, что они употребляли наркоту, особенно первый состав? Да. Они собирались продолжить гастроли в Европе, но мы отменили концерты и вернулись домой. Дэйв Мастейн. Я чувствовал себя дерьмово. Я понимал, что испытывает Элифсон, потому что сам через это прошел. Все эти ломки мне хорошо знакомы. Но не хотел отменять концерты, это было ужасно. Но я испытывал смешанные чувства. Мы летели в Штаты, я думал лишь о том, как быстрее добраться домой, догнаться, а потом лечь в клинику и посмотреть, что из этого получится». Группа вернулась в Соединенные Штаты и больше никогда не играла в этом составе: Дэйв Мастейн, Дэвид Элифсон, Чак Биллер и Джефф Янг.